Глава 2. Мегами и Бунроку Персона. Между традицией и освобождением. К 1996 году минуло почти 10 лет с тех пор, как компания Атлус пустилась в свою авантюру по разработке консольных игр, в процессе пожиная больше почести, чем коммерческих успехов. Несмотря на то, что Син Мегами Тенсей и Син Мегами Тенсей 2 получили восторженные отзывы прессы, И образовали лояльное сообщество фанатов, серия РПГ была далека от объемов продаж так называемых мейнстримных игр вроде ее прямых конкурентов Final Fantasy или Dragon Quest. Стремление Атлус оставаться панками на японском рынке РПГ ясно прослеживалось по доходам студии и отсутствию экспорта за пределы Японии. Апокалипсис, Ядерный Холокост, Божественное очищение. Все эти элементы, обрамленные суровым геймплеем, сформировали крепкое ядро фанатов и создали бескомпромиссный имидж студии, но в долгосрочной перспективе поставили вопрос о ее дальнейшем существовании. Игровая индустрия находилась в колеблющемся состоянии с самого выхода PlayStation в конце 1994 года. Консоль наводнила рынок и достигла новой, более обширной аудитории. Как следствие, финансовое благополучие студии теперь зависело от ее способности адаптироваться к сложившейся ситуации, из-за чего игровым панкам в итоге пришлось вырваться из своей альтернативной ниши и создать франшизу, рассчитанную на широкую публику. На казуального игрока, а не на хардкорного геймера. Проект, который должен был привнести большую легкость в привычный стиль «Атлус», формировался под руководством флагманского трио-студии. Кодзи Коузи Акаде выступил в качестве руководителя разработки, Сатоми Тадаси в роли сценариста, а Кадзума Канека остался на посту арт-директора. Однако, согласно различным интервью, все они так или иначе участвовали в написании сценария. И правда, даже если Канека был всего лишь иллюстратором, Он привнес в серию нечто большее, чем графические штрихи вселенной Син Мегами Тенсей, которую фанаты на тот момент уже ласково прозвали Мегатен. Перед нами эпоха, когда дизайнеры еще не были специалистами чрезвычайно узкого профиля, и разработчикам было необходимо вникать во все. Предпосылкой их работы стало осознание того факта, что PlayStation нацелена на казуальных игроков в большей степени, чем предыдущие консоли. Поэтому авторам пришлось адаптировать свою вселенную под новую аудиторию, представителям которой вряд ли захотелось бы бегать по одинаковым коридорам и ненароком вызывать конец света. Перенеся историю в старшую школу, разработчики сумели пойти навстречу как молодым игрокам, хорошо знакомым с этой средой, такой уже взрослым, из чувства ностальгии они смогли легко идентифицировать себя с героями и их приключениями. Кодзи Акада и его команда стремились создать игру, в которой они, казуальные игроки, смогли бы расслабиться. Итак, японские РПГ-панки воплотили свое стремление в виде магами и Бунроку Персона. И хотя в этот раз у среднего человека было больше шансов добраться до конца игры, чем в «Син Megami Тенсей», но не намного. Она все еще далека от Persona 4 The Golden», облегченной версией Persona 4», которая и без того была наименее сложной частью серии. «Мегами» и «Бунроку Персона» — игра с комплексными, требовательными и порой непрозрачными механиками, еще не освободившаяся от наследных черт «Син Мегами Тенсей». Да, ее создатели утверждали, что она рассчитана на казуальных игроков, но их слова следует рассматривать в контексте Японии 90-х годов. Чтобы расслабиться в первой персоне, игроку нужно было обладать изрядной долей мазохизма и несколькими десятками часов в запасе, ведь она еще заметно отставала от веселой простоты Dragon Quest. Хотя эта серия может быть такой же трудоемкой. Западные игроки запомнили ее как. Требовательную, продолжительную и суховатую игру, гибрид традиционных черт Синмегами Тенсей и первых основ геймдизайна Persona Геймплей на стыке двух вселенных. Основа классической РПГ Разворот навстречу широкой публике прежде всего обозначил переход к узнаваемым ориентирам, то есть уже знакомым игрокам фундаментальным элементом JRPG, таким как очки характеристик персонажа, а также очки здоровья, магии и опыта. У группы героев есть инвентарь, где содержатся вспомогательные предметы и снаряжение. Каждый персонаж может экипировать два оружия. Одно для ближнего боя, другое для дальнего. После беглого посещения оружейной комнаты в полицейском участке в начале игры Можно заметить, что все инструменты дальнего боя здесь огнестрельные. Это придает Магами и Бунроку Персона особую пикантность. Показать, как группа старшеклассников бродит по городу, школе или лесу с дробовиками и штурмовыми винтовками наперевес, в видеоиграх того времени отважилась только Атлус. Примечание. В японских играх герои часто обладают встроенным оружием. Вспомните кобру Мегамена, или даже Барета из Final Fantasy VII. Конец примечания. В этот раз огромное значение приобрело понятие радиуса действия, поскольку перед нами единственная персона, где экран сражений представляет собой разделенное сеткой поле, на котором каждый персонаж и враг занимает квадрат либо в первом, либо во втором ряду с ограниченным количеством квадратов досягаемости в зависимости от их снаряжения. В будущих эпизодах вернется единая линия бойцов, избавив игрока от моментов страшного одиночества, когда плохо расположенный герой с несоответствующим снаряжением не может ни до кого дотянуться и вынужден пропустить свой ход. Во время боя можно изменить расположение персонажа, но это стоит ему хода. Управление героями — а именно сменой их позиции в соответствии со снаряжением и магическими способностями, специфическими для каждого, стала существенной частью тактического геймплея первой персона. Также в ней есть возможность заранее создать несколько формаций и сохранить на будущее, когда возникнет необходимость использовать их по ходу боя. В Persona Q Shadow of the Labyrinths, одним из спин серии, Авторы вернулись к принципу двух рядов атакующих, но без сетчатого поля. Там появилось более простое и весьма распространенное в пошаговых JRPG разделение на первую и вторую боевую линию, где первый ряд усиливает натиск в ущерб самозащите и наоборот. В «Мегами» и «Бунроку Персона» в общей сложности 8 играбельных персонажей, сопровождающих главного героя либо по основной сюжетной линии, то есть по ветке «Демонической компании Сэбэк», либо в подсюжете «Снежная королева». Некоторые персонажи, такие как Рейди или Юка, попадают в команду только при определенных условиях, но подобные требования вполне можно выявить самостоятельно. В целом, из этих восьми персонажей четверо сопровождают нас на протяжении всего приключения, после того, как мы делаем свой выбор. А всего на поле боя выходит пять человек в том числе и главный герой. В отличие от Final Fantasy, у игрока нет группы доступных персонажей, откуда можно набрать себе команду бойцов. Выбор сугубо односторонний, и зачисление героя в отряд часто означает потерю возможности завербовать кого-то другого. Наконец, перед нами первая «Син Мегами Тенсей», включая спин где авторы отошли от вида от первого лица. Если игрок попадает в место более характерное, чем сами подземелья, например, в магазин или классную комнату, он управляет своим аватаром со стороны, когда общается с другими персонажами, сохраняется или играет на автоматах в казино, куда же без них. Представленный вид от третьего лица — первая проба для Атлус. И хотя в этой части перемену вряд ли можно назвать значительной, Она ясно указывает на скорый переход студии к новой перспективе, который случится немного позже. Действие все так же происходит на карте города, где игрок представлен стрелкой, но в первой персона все еще остаются и другие привычные черты из «Син Тенсей». Кроме того, в первый и последний раз в истории персона подавляющая часть игры проходит в подземельях с видом от первого лица Напрямую следуя типичным этапам из предыдущих проектов Атлус. В спин-офе Ю авторы еще раз вернутся к виду от первого лица, но уже в соответствии с новой вселенной в основе проекта, а именно Сытриан Одисси. Наследие Син Мегамитенсей. Два аспекта игры настойчиво следуют геному Син Мегамитенсей. Неудивительно, что первый — это забеги по бесконечным подземельям с видом от первого лица. Коридоры школы, кулуары компании «Себек» и лесные чащи прокручиваются перед глазами чередой постоянно сменяющих друг друга экранов. К счастью, как часто бывает в играх такого типа, в углу экрана отображается мини-карта местности, фиксирующая наш прогресс. Лучший подход в таком случае — Не отводить глаз от карты, где игрок обозначен маленькой стрелкой, и не обращать внимания на пролетающие мимо коридоры. Так можно удобно следить за тем, куда идти дальше, а сотни пропущенных, но практически одинаковых экранов подземелья можно считать вполне приемлемой и в чем-то даже спасительной утратой. Среди других частей серии игра Магами и Бунроку Персона больше всего страдала от сравнения ее геймдизайна с мейнстримной продукцией того времени, поэтому Атлус избавится от камеры от первого лица уже в Persona 2 и никогда к ней не вернется в прежнем виде. Как и подобает игре из вселенной Син Мегами Тенсей, геймплей Мегами и Бунроку Персона сосредоточен на сложной, ненадежной и довольно непрозрачной системе переговоров с демонами. Вместо того, чтобы сражаться с врагами, с ними можно пообщаться. Предоставленная возможность оказывается не простой отсылкой на прошлое творение разработчиков, а крайне важной стороной игрового процесса, ставшей основой геймдизайна САГИ. Именно благодаря таким переговорам открывается возможность создания персон. К сожалению, в этом эпизоде налаживать контакты с демонами сложнее всего, поскольку доступные средства многочисленны, а результаты переменчивы персона 2 сохранится система переговоров, в значительной степени упрощенная, а затем этот элемент исчезнет из серии с появлением третьего эпизода. Примечание. Переговоры вернулись в персона 5 в виде системы налетов. Во время разговоров с демонами игроку нужно подобрать правильные варианты реплик в соответствии с характером противника. Конец примечания. У каждого из девяти персонажей на выбор есть четыре доступных в бою переговорных действия, и каждый из них уникальна для конкретного героя. Например, Элли может петь, Марк — танцевать, а Юкина — приставать к демону, чтобы убедить его отдать свою карту заклинания, которая позже позволит нам создавать персоны. Настроение демона представлено ромбом, разделенным на четыре эмоции — радость, страх, гнев. И интерес. Каждая эмоция может повыситься 4 раза, прежде чем достигнет центра ромба и станет доминирующей в ходе переговоров. В гневе демон нападает, в страхе убегает, от радости предлагает предмет или деньги. А если он заинтересован, то отдает свою карту заклинания. Чтобы добиться желаемой эмоции, Нужно выбрать правильного персонажа с подходящим действием, принимая во внимание характер демона. Веселый ли он, угрюмый, нетерпеливый или все и сразу. И уже упомянутые фазы Луны, еще один след Син Мегами Тенсей, влияющий на демонов и их чувства. Нет смысла пытаться вступить в контакт с демонами в полнолуние, они будут настолько перевозбуждены, что малейшее действие приведет их в ярость. Также необходимо иметь более высокий уровень, чем у демона, иначе он откажется отдать свою карту заклинания вопреки вызванному интересу. В общем, игроку придется оценить все радости левелинга, ведь даже если ему удастся победить врагов превосходящего уровня, он никак не сможет получить их карту заклинания, а значит, и более мощную персону. Чтобы продемонстрировать, как выглядят переговоры в Мегами и Бунроку Персона, лучше всего привести пример. Начинается битва против трех демонов. Выбор варианта «Контакт» не представляет никакого риска. Одного из демонов зовут Ба. Он 10 уровня, принадлежит к классу парящих. А его черты характера — угрюмый и робкий. Уровень команды достаточный. Луна сегодня не полная так что путь к переговорам открыт. Игрок решает начать с Маки, одного из главных персонажей. Ее четыре действия на переговорах выглядят следующим образом. Уговаривать, льстить, лгать и кривляться. Игрок решает польстить демону, но такое поведение его слегка раздражает. Уровень гнева противника увеличивается на один пункт, противостояние обостряется и он требует 900 йен, когда наступает его очередь. Желая успокоить демона, игрок соглашается заплатить эту небольшую сумму, ибо чувствует радость. Прошел еще один раунд переговоров, у врага уже есть один пункт гнева и еще один радости. А единственный способ получить карту заклинания — заинтересовать его. Опасаясь, что переговоры срываются, игрок меняет маки на марка, и выбирает действие «насмехаться». Банне очень нравится этот поступок, и его уровень страха увеличивается сразу на два пункта. Чувствуя наступающий провал, в качестве последнего средства игрок заставляет Марка танцевать и, наконец, вызывает интерес демона. Марк продолжает и танцует еще три раза, из-за чего показатель интереса достигает центра ромба и становится преобладающей эмоцией. Благодаря этому Ба в итоге предлагает свою карту заклинания, бой автоматически заканчивается, и героям не дают сразиться с двумя другими демонами. В результате ненасильственного противостояния игрок не получает ни денег, ни очков опыта, однако у него в кармане оказывается новая и крайне ценная карта заклинания. Когда представители Атлус заявляют, что магами и Бунроко Персона – их творение для широкой публики, следует иметь в виду, что в игре содержится около сотни демонов с уникальными картами заклинаний, которые используются для создания персон путем такого же сложного и требовательного метода, как и сама система переговоров. Слияние или серьезное испытание терпения С одной лишь картой заклинания игрок ничего не сможет сделать. К счастью, Игорь, удобно расположившийся в своем кресле в бархатной комнате в окружении оперной певицы Беладонны и пианиста Безымянного, способен конвертировать часы наших переговоров в заслуженные персоны. Игорь впервые появляется именно здесь, как и сама бархатная комната. И на протяжении всей серии Он будет единственным персонажем, способным порождать новые персоны для игрока. Он объединяет карты заклинаний и таким образом создает персоны в присутствии Беладонны и Безымянного, пока те исполняют знаменитую тему бархатной комнаты под названием «Area of the Soul». В этом эпизоде доступ к комнате осуществляется через подземелье или город. В торговом центре Sun Mall на Joy стрит и на черном рынке. Игорь предлагает уже заданное слияние персон в соответствии с имеющимися у нас картами заклинаний. Удобный вариант. Но тогда нельзя выбирать типы атак и очки характеристик, которые мы передадим новой персоне. Чтобы использовать возможности создания персон по максимуму, у игрока есть только один реальный выход — провести слияние вручную. Существует восемь классов демонов, разделенных на 20 порядков, каждый из которых имеет свой собственный тип. Например, есть класс крылатых с двумя порядками — ангел и падший. Ангелы — святые, а падшие — темные. Типы и порядки демонов напрямую вдохновлены религией, мифологией и фольклором как азиатским, так и западным. К примеру, класс они состоит из порядка демоницы — типа сила, звери — типа святой, дзирая и дзяки — оба типа стихия. Список можно продолжать и дальше. Примечание. Они — демоны в японской мифологии. Не путать с местоимением. Конец примечания. Все эти аспекты влияют на характеры и желания демонов, что в свою очередь меняет то, как нам придется иметь с ними дело на этапе переговоров. Однако такие категории и подкатегории существуют не только для того, чтобы придать системе символическую глубину и еще сильнее усложнить переговоры, но также влияют на процесс слияния, поскольку именно комбинация отдельных классов и типов создает персону определенного порядка с нужными способностями. С помощью карт заклинаний можно объединить двух демонов в одну персону, и созданные таким образом персоны имеют более высокий или более низкий уровень. Если персона на 10 уровней выше главного героя, Игорь откажется от слияния. Держась ниже этого предела, к слиянию можно добавить предмет, чтобы усилить персону или обучить ее новым навыкам с помощью специальных артефактов, найденных при исследовании подземелий или полученных от демонов. В конце игры — Персонажи обретают свои высшие персоны благодаря реликвиям, добытым после преодоления наиболее страшного испытания — самих себя. Персоны также разделены на 22 порядка, соответствующие 22 арканам Марсельского Таро, и каждый порядок обладает своими особенностями. Например, аркан Мак особенно эффективен при наложении элементальных заклинаний — Персоны с арканом «Императрица» хорошо владеют силой, а с арканом «Суд» — священными заклинаниями. Все представленные факторы осложняют процесс слияния персон, обрекая игрока на многочасовые размышления в обители Игоря и пристальное внимание к прилагаемому руководству. Чтобы получить наилучшую из возможных персон, необходимо позаботиться не только о классе демонов — они, крылатые, драконы и так далее но и об их порядке — карты дзяки, дзираи, демоницы и прочие. Более того, наши решения этим не ограничиваются. Персона наследует и некоторые заклинания демонов, использовавшихся для ее создания. Недостаточно получить персону правильного порядка и типа. Ей также должны быть присущи хорошие заклинания, что во многом зависит от полученных в бою карт, послуживших для ее слияния. Таким образом, чтобы создать персону светлого типа, игрок выберет аркан «Верховный жрец», а одним из возможных способов станет слияние зверя с феей. Значит, нужно раздобыть карту заклинания от класса «Они», который относится к порядку зверей, и еще одну от класса «Демон», соответствующего феям. В дополнение к этим требованиям, чтобы получить персону со светлым типом урона и арканом «Верховный жрец», Игрок должен убедиться, что среди его карт заклинаний есть хотя бы один демон с интересными ему атаками. Если таких нет, в числе прочих вариантов можно создать персону с арканом «Верховный жрец», объединив демона «Дзирая» класса «Они» с демоном «Змей» класса «Дракон», на этот раз с подходящими атаками. Но даже когда все готово, рассчитано и продумано, а игрок стоит перед Игорем и дрожит от предвкушения, пока происходит слияние, гарантий все равно никаких, потому что существуют случайные эффекты. Тогда слияние без каких-либо объяснений проходит неудачно, и игроку достается случайная персона, которую он не хотел. По крайней мере, не та, ради которой он только что провел несколько часов в различных подземельях. Подобные ситуации крайне редко преподносят приятные сюрпризы, но Игорь относится к делу философски и даже не думает оправдываться, тогда как игроку остается переживать кризис, пропорциональный затраченному времени с момента последнего сохранения. Процент вероятности случайного эффекта при слиянии не указан, и он может произойти в любой игре персона. Но в первом эпизоде такое встречается чаще всего. Новая персона, созданная намеренно или не очень, будет храниться в обители Игоря до тех пор, пока игрок не достанет ее и не передаст одному из своих героев. Каждый персонаж может иметь при себе три персоны, и одну из них нужно экипировать. Таким образом, игрок может взять с собой 15 персон, а остальные останутся ждать своего часа у Игоря. В дело вступают персоны. В отличие от демонов из син Магами Тэнсэй, персоны сражаются не рядом с героями, а сквозь них. Назначенная персона разделяет характеристики своего носителя, его сильные и слабые стороны, а также заклинания. В бою герой волен атаковать оружием или использовать магию персоны. Затем он может призвать ее на поле, применив ее заклинание или атаку. Но использовать какую угодно персону от лица любого персонажа не получится, так как к этой системе прибавляется дополнительное осложнение — совместимость. Как мы уже видели, каждая персона относится к конкретному аркану Таро. Солнце, Верховный Жрец, Императрица, Луна. Персонажи также ассоциируются с арканами, которые влияют на их совместимость с определенными порядками персон. Существует четыре стадии совместимости. Лучшая, хорошая, плохая и худшая. И с присвоением одной из них также указывается уровень совместимости между персонажем и персоной. Так, при худшей совместимости персонаж просто не сможет ее экипировать. При низкой совместимости можно выиграть от ее характеристик, а также ощутить влияние ее сильных и слабых сторон но нельзя воспользоваться ее заклинаниями и атаками в бою. При хорошей совместимости персонаж способен не только экипировать персону, но и использовать ее в ходе сражений. Наконец, лучшая совместимость наделяет персону особыми способностями, которые время от времени срабатывают и проявляют полезные эффекты, например, автоматические заклинания защиты или усиления. Персона не набирает опыт в бою и поэтому не повышает уровень одновременно со своим владельцем. Однако у нее меняется ранг. Каждая персона продвигается по восьми рангам по мере того, как часто ее используют. Но недостаточно просто экипировать персону в бою. Необходимо и пользоваться ее заклинаниями. Чем больше ее умений мы применяем, тем чаще повышается ранг, что позволяет ей изучать новые атаки. Продвижение по рангам крайне важно. С одной стороны, так персоны изучают более мощные приемы, а с другой, достигнув максимального ранга и вернув ее Игорю, можно получить новый предмет. Достаточно всего-то потратить несколько десятков часов на развитие персоны в бесконечных подземельях, накопить запас карт заклинаний и попутно продвинуться по сюжету. Откуда ты родом? персона посвящение в старшеклассе как уже было сказано ранее, спинов персона должен был привлечь новую и более широкую аудиторию. Именно это намерение разработчиков из атлус в значительной степени повлияло на персона и ее весьма специфическую вселенную. Необходимо было сделать игру эмоционально доступной, чтобы каждый игрок, Смог идентифицировать себя с ней и полностью погрузиться в этот мир. Конечно, сюжет об апокалипсисе и ядерном холокосте тоже способен эмоционально вовлечь аудиторию. Но личное отождествление и сопереживание окажется сильнее, если история заговорит с игроком напрямую и он сможет узнать в ней себя. В интервью, посвященном выходу Persona 2 Eternal Punishment, Кодзи Акада один из шести основателей «Атлус», объяснил, почему действие серии «Персона» происходит в школе. «Все когда-то были школьниками. С этой стороной жизни знаком каждый, включая меня. В том возрасте ты впитывал все и не был ни к чему привязан. Ты мог делать все, что хотел». По его мнению, воспоминания о школьной жизни помогают игроку принять темы и идеи, представленные в «Персона», такие как поиск себя и своего места в мире, или выстраивание отношений с другими людьми. «Мы старались нацелиться на широкую аудиторию», говорил он в другом интервью. «От молодежи, еще учащейся в школе, до взрослых, ностальгирующих по тому времени и желающих туда вернуться». Сатоми Тадаси, сценарист Persona 2 Eternal Punishment, добавил, «У каждого человека есть внутренние сомнения в том, кто он и чем занимается, его личные тревоги. Мы хотели, чтобы игрок размышлял о них на протяжении всего прохождения. Лично я постоянно думал о важных вещах в жизни, когда учился в средней и старшей школе. В дополнение к школьным впечатлениям игрока и самих дизайнеров, последние также вложили в игру свои эмоциональные и личные переживания. Кадзума Канека без колебаний признает, что в первых двух персона есть моменты, основанные на его собственном жизненном опыте — но не уточняет, какие именно. Школьные годы оказали сильное влияние на мою жизнь и заметно отразились на том, кем я стал, так что в некотором смысле я воссоздал свои впечатления в персона. Действие персона затрагивает школу и молодых героев еще и потому, что Тадаси, Канека и Акада посчитали такой подход забавным. Вспомним Син Магаме выпущенную в 1994 году эксклюзивно в Японии. То была первая проба пера «Атлус» на более легкие и личные темы. Кадзума Канека объясняет, что именно тогда он понял, что студия никогда не разрабатывала игру в школьном сеттинге, и ему захотелось это изменить. «В наших предыдущих играх уже были те же школьницы, так что мы решили потренироваться и сделали подземелье прямо в школе. В итоге такая обстановка показалась нам довольно забавной. Син Мегами Тенсей Иф позволила команде разработчиков повеселиться со школьными подземельями. Очевидно, что иногда лучшей причиной появления игры становится удовольствие самих авторов от ее создания. Между прочим, написание сценария для Мегами и Бунроку Персона заняло у Тадаси и его команды целый год и почти 20 черновиков. Действие одного из вариантов – Конеко он особенно нравился – происходило во время школьной экскурсии. Игрок управлял десятком персонажей, застрявших в незнакомой местности из-за странного происшествия, которым затем приходилось сражаться с учениками из других школ, также оказавшимися в ловушке. От демонов к социальным маскам. На сцену выходит Карл Юнг. Карл Густав Юнг – психиатр и современник Фрейда, вошедший в историю благодаря своему глубинному психоанализу. Его метод, использующийся по сей день, основан на погруженном изучении антропологии, фольклора, религии и сновидений. Главная составная часть работы Юнга базируется на следующем тезисе. «Чтобы полностью реализоваться...» Человек сперва должен стать единым целым, психологической совокупностью, приняв все сознательные и бессознательные грани своей личности, даже самые уродливые. Речь идет о принятии тени, существующей вне зависимости от социальной маски, иначе говоря, персоны. По юнгу каждая ситуация требует свою социальную маску. Человек ведет себя по-разному перед матерью, начальником или лучшим другом. Мы более подробно рассмотрим юнгианские концепции и их роль в «Персона» в посвященной им главе. «Персона», как и следовало ожидать, напрямую и весьма вольно вдохновлена психоанализом Юнга. Этот аспект будет развиваться на протяжении последующих игр, занимая все больше места в основной сюжетной линии. Психоанализ Юнга и правда кажется отличным решением для иллюстрации подростковых проблем и разговоров о трудностях принятия себя. Помимо создания школьных локаций и привлечения новой широкой аудитории, с помощью Персона разработчики из Atlus хотели исследовать больше психологических вопросов. Сюжет Син Мегамеден Сей вращался вокруг философских тем и до этого, но авторы Персона интегрировали психологию в сюжет и геймплей. Игрок больше не призывает демонов, чтобы те сражались на его стороне но обращается к граням самого себя и просит у них помощи. Кадзума Канека осознает психологический размах первых игр и сравнивает их с классической литературой. В «Персона» мы сосредоточились на эмоциональных и психологических сторонах персонажей настолько, что наши игры можно сравнить с литературными произведениями. Что касается первого эпизода, Сценарист Сатоми Тадаси настаивает на глубине представленных в нем персонажей. «В диалогах и повествовании я больше всего работал над тем, как лучше описать психологию героев, особенно с экзистенциальной точки зрения. Можно вспомнить Маки, девушку настолько несчастную, что она разделяет себя на несколько сущностей и создает идеальный мир, где хочет укрыться. Психологические и экзистенциальные вопросы – отражены в этой героине в полной мере. Хаотичный переход У героев Персона несколько масок, а у первой игры много имен. В Японии она вышла в 1996 году под названием «Мегами и Бунроку Персона», что дословно можно перевести как «Персона – неизвестная или странная история богини». В интервью о Persona 2 Eternal Punishment, которое Кадзу Канека дал совместно с Кодзи Акадой, он размышлял о связи между названием Син Магами Тенсей — новая реинкарнация богини — и содержанием игры. Он задался вопросом, чего игроки могут ожидать от такой фразы, ведь она мало связана с самим приключением. В случае первой Persona сложилась похожая ситуация. Однако у первого опуса были и другие названия. В Соединенных Штатах, где игра также вышла в 1996 году, она была переименована в Revelations Persona. Вопреки расхожему мнению, здесь нет никакой связи с библейской книгой «Откровение». Примечание. Апокалиптическая книга «Откровение Иоанна Богослова» на английском языке называется «The Book of Revelation». Конец примечания. Тем не менее, из-за названия компания Atlus USA столкнулась с гневными телефонными звонками и письмами, а ее сотрудников называли приспешниками сатаны. При выходе ремейка на PSP в 2009 году игра была переименована в Sin Megami Tensei Persona из коммерческих соображений. Начиная с Sin Megami Tensei 3 Nocturne, команды локализации Atlus USA — Решили выпускать игры с префиксом Sin Megami Tensei, чтобы яснее очертить расширенную вселенную франшизы. Те же Persona 3 и Persona 4 на самом деле вышли под брендом Sin Megami Tensei, чтобы их можно было сильнее привязать к основной серии. Далее мы будем говорить в основном о мегами и Бунроку Персона, а также о Revelations Persona, ставшей практически самостоятельной игрой. Худшая локализация в истории? Магами и Бунроку Персона стала первой игрой Атлус, покинувшей пределы Японии и добравшейся до Соединенных Штатов. Для того времени решение было амбициозным и даже жизненно необходимым, чтобы студия смогла выжить в состоянии конкуренции с Final Fantasy и Dragon Quest. Считая многочисленные спин такие как Last Bible и Devil Summoner, Компания Atlus, существовавшая на тот момент уже почти 10 лет, выпустила множество игр, но не экспортировала их за пределы Японии. Мегами и Бунроку Персона стала первым камнем в фундаменте международной репутации Atlus, чьи сотрудники хотели выложиться на полную по случаю большой премьеры. Возможно, они немного перестарались. Американская версия Мегами и Бунроку Персона – под названием Revelations Persona, вышла всего через несколько месяцев после японского релиза. Исходя из желания ни в коем случае не упустить западную аудиторию, создатели Revelations Persona позволили себе несколько существенных изменений. Так, подавляющее большинство аллюзий на японскую культуру оказалось удалено. Забавно, ведь сильная сторона последних частей Persona как раз и заключается в полном отсутствии компромиссов для западных игроков, чтобы те полностью погрузились в жизнь молодого японца. Йены были заменены на доллары, а город микаго переименовали в Лунарвейл. Vale. Сам по себе перевод названия не такой уж и дурацкий и отсылает к геймплейной важности лунного цикла, но он все же не имеет отношения к оригинальной вселенной. Культурный фильтр пережили только школьные шкафчики для обуви и синтаистский храм, где находится Филимон. Кроме того, были изменены и имена всех главных героев. Маки превратилась в Мэри, Нандзё – в Нейта, а Марк и вовсе стал чернокожим. Не ограничившись в эстронизации имен персонажей и названия отдельных мест, Команда локализаторов посчитала нужным американизировать и внешний вид героев, из-за чего их волосы стали светлее. У главной героини Маки, простите, Мэри. И у Нейта они уже не черные, а светлорусые. Марка в японской версии зовут Масао Инаба. Марк — его прозвище, от уменьшительного Маа-кун. Однако в Revelations Persona он фигурирует исключительно как Марк, и даже его шапка преобразилась в кепку. Чтобы персонаж был еще более правдоподобным, он говорит только на афроамериканском диалекте английского. Это такой витиеватый способ сказать, что он звучит как типичная телевизионная пародия на афроамериканцев. Упомянутые нововведения сопровождались и небольшими изменениями в сложности игры. Геймплей был менее трудным, враги стали появляться реже, а в конце боя игрок получал больше опыта. Забавно, но количество денег после сражений увеличено не было. Раз нам встречается меньше врагов, то вскоре нас ожидают опустевшие карманы. Из американской версии также пропала «Снежная королева» — один из двух возможных сценариев, хотя она возвращает игрока к основной сюжетной линии против компании Себек. Файлы «Снежной королевы» все же остались на компакт-диске — и некоторым умельцам удалось разблокировать эпизод с помощью нескольких удачных правок в коде. Однако, поскольку эту часть игры не затронул перевод, а консоль не умела отображать японские символы, история разворачивалась чередой странных символов в текстовых полях. Зато у персонажей остался оригинальный дизайн. Экспорт первой персона оказался той еще авантюрой и уж точно не самой успешной попыткой локализации в игровой истории. Некоторые даже склонны считать ее худшей, хотя бы потому, что в ней есть Марк. Реставрация на PSP Европейцам пришлось ждать 2009 года и версии для PSP, чтобы увидеть игру с оригинальным контентом и даже небольшими графическими обновлениями, придавшими ей более современный и динамичный вид с добавлением 3D-катсцен. Здесь есть все, даже Снежная Королева. Перевод новой версии, названной «Син Магами Tensei Persona, был поручен штатным локализатором «Син Магами Tensei, уже поработавшим над другими играми серии Persona и Devil Summoner. Юнамба, руководитель проекта, участвовал в переводе всей франшизы «Мега начиная с «Персона 2», в том числе проработав над более малоизвестными спин вроде Demi Китс». Здесь же он взял на себя большую часть «Снежной королевы». Скотт Стрикхарт потрудился над другим, менее известным, но любимым фанатами спин-оффом «Мега Райда Кудзуноха. Он также работал над всеми играми серии «Персона», начиная с третьей, не считая «Дэвил Сувайвер». Помимо прочего, именно он вместе с Джеймсом Куроки перевел горы диалогов по части переговоров с демонами, пока другой переводчик, Нич Марагас, занимался основным сценарием. Последний был одним из ведущих переводчиков мега и Итриан-Одиси, но с тех пор покинул Атлус и сосредоточился на лицензиях Nintendo, таких как Fire Emblem Fates. Должно быть сотрудники Атлус поняли, что американизировать свои игры им не нужно, поскольку ни в одной другой персона не было столько изменений, сколько оказалось в Мегами и Бунроку персона. Команда локализаторов постаралась максимально приблизиться к оригинальному тексту, не считая нескольких мелких недоразумений, связанных с переводом последующих эпизодов персона. Многие персонажи из первой игры появляются в диалогии персона 2, первая часть которой уже выходила в США. Нич Марагас, один из переводчиков, отмечает, что в начале проекта они несколько раз отдельно обсуждали, где и как сохранить связи с «Персона 2». К примеру, наш любимый Такахиса Кандори, подлый и самовлюбленный босс Себек, в с Персона» переименован в Гвида Сардению. В «Персона 2» Ньярла упоминает этого персонажа, утверждая, что манипулировал и им, а затем называет его Гвида Кандори. Еще одна проблема для релиза на PSP. Марагас признается, что в итоге команда решила стереть недоразумение вовсе и назвать персонажа Такахиса Кандори, как в оригинальной версии, а также исправить название мест, чтобы сохранить отчетливую связь с индуизмом. Перевод игры Персона задача не из легких. Хотя в Син Магамитенсе Персона Еще далеко до километров диалогов в будущем прославивших персона 3 и 4, здесь все так же присутствуют отдельные культурные тонкости, которые довольно сложно передать. Переводчику Скоту Стрикхарту выпала безмерная удача заниматься переговорной частью игры, в связи с чем он приводит в пример Марка, опять он, и его способ взаимодействия с демонами. Танец Часто демоны сравнивают его с традиционным японским танцем додзю сукуи, где неуклюжие и нелепые движения символизируют ловлю мелких рыбешек руками. Он глубоко укоренился в японской культуре, но совершенно неизвестен западной аудитории, из-за чего ее представители не поймут, что это такое и почему сравнение считается оскорбительным. В такой ситуации, объясняет Скотт Стрикхард, Нам необходимо сохранить дух фразы, но при этом придумать оскорбление, понятное западному игроку. Вот тут-то и приходится использовать свою фантазию на полную. Магами и Бунроку Персона обозначила важный шаг в истории Атлус, начало долгого пути, который приведет к установлению ее международной репутации. Первая игра студии на PlayStation — Первая локализованная игра. Первая игра, рассказывающая о внутренних поисках, а не об апокалипсисе. Гибридный проект изначально создавался как новая лицензия, и его авторы сделали несколько важных шагов вперед, однако в нем осталось слишком много сходств с Синмагами Тенсей, чтобы спин и правда мог отделиться от основной франшизы. Тем не менее, игра продавалась, и довольно хорошо. На старте тиражи превысили показатели будущей персона 3, что побудило Атлус и дальше следовать намеченному пути. Приключения персона только начинаются.